Территория Ордена. Город порта франко Четверг, 13.03.21.22.13 13. После мороженого меня тянет подремать, что сейчас совсем не кстати. Потому отправляюсь в номер и устраиваю себе контрастный душ. А затем в полном соответствии с заповедями бойца непобедимой и легендарной, да, не служил и не состоял, и что с того, принимаясь за изучение спецлитературы. Серечь руководств на Матсон. Ага, вот она регулировка, о которой Билл говорил. Ну, примерно как со Светкой и Фалом, принцип один. Хотя, конечно, заковыристие. Правду, сказал бил большие затейники были эти датчане. Но учитывая, что большие затейники поставили в массовое производство первый в мире рабочий ручной пулемет, предъявлять Матсону и Расмуссону претензии насчет неоптимальности конструкции изделия просто смешно. Не будь их, чтоб все остальные делали. Опять же, неоптимальность с неоптимальностью. А у бразильских копов этот антиквариат до сих пор воюет. Покажите мне у любых других силовых ведомств на боевых операциях. К примеру, Наган, Люгеры или Маузер, которые Мацану самые что ни на есть ровесники. Уложив механику в голове, спускаясь в зал ресторана. И вскоре там же появляется фрау Ширмер». Госпожу сверхштатного следователя сопровождает массивный седой товарищ, которому глубоко неуютно в светлых брюках, и сувенирной футболки с силуэтом триумфальной арки. Не то чтобы одежда не по размеру, просто на ней отсутствуют лычки и погоны. Причем седого не утешает даже наличие на поясе кобуры с Вальтером 99. А на орденских землях это куда более верный признак на службе и при исполнении, как выражалась Сара, нежели военная форма. Ибо в милитарном прикиде здесь рассекает минимум каждый третий. Оба устраиваются за столиком в углу. Флоренс выносит гостям ужин, сопроводив его двумя солидными кружками пива. Минут через десять, утолив первый голод, Шермер находит взглядом на меня и кивает. «Подходи, мол». «Подхожу, присаживаюсь». Артур Герик, полевой координатор оперативной службы. Представляет Шермер спутника. Седой кивает, не отрываясь от тарелки. владимир Шербане. «Новопоселенец в поиске». «Я тоже наклоняю голову». «Итак, что вы желали сообщить?» «Даю краткий расклад по Шакурову». «Значит, подозреваете крысу на базе Европа», – бесстрастно произносит госпожа сверштатный следователь. «Да, наводка из-за ленточки, согласно Шакурову, тоже возможна. Однако на месте организатора всей этой операции я бы не доверял подобным сведениям без проверки» а проверка опять же требует кого-то прикормленного из орденского персонала базы связь коротко изрекает герик у налетчиков была рация мидленд кажется себе да наш радиоспец спец ее так назвал мель 10 не дальше до базы европы меньше было так ведь не жили они на месте инцидента а досюда такой сигнал не достанет даже от ближайшей к городу базы северная америка вы как новоприбывший вероятно не в курсе У нас соседний город позвонить можно лишь оттуда, где есть дальняя радиосвязь. Порто-Франко, хотя формально и Орденская территория. Однако звонок с любой базы должен быть междугородним. Тут слишком далеко для соединения без ретранслятора. Так, ещё раз прокручиваем порядок ходов за чёрных. Организатор, для краткости главарь. Получив наводку на Шакурова, отрежает группу боевиков на гоп-стоп. Причём позиции налётчиков и наблюдателя на стрёме выбраны заранее с учетом проведенной рекогносцировки. Допустим, рекогносцировку могли провести исполнители-боевики, делов -то. Медленно прокатиться до базы Европы и, как следует, изучить все подходящие кустики бугры овраги по маршруту. Но сделано это было именно что заранее, до того, как группа отправилась на дело, до того, как Шакуровы покинули орденскую базу. Спланирован и организован налет, как для импровизации, слишком тщательно. Значит, отмашку «идем на дело» боевики получили не за час-другой до операции, а хотя бы за сутки. Но раз за сутки, значит, это было еще пока Шакуровы находились за ленточкой. То есть Гена прав, и первичная наводка была из Ростова. По этой наводке провели предварительную разведку и все подготовили. А уже крыса прямо на базе оценила размер добычи и подала сигнал действуем. «Вопрос. Сигнал был передан главарю или напрямик боевикам? На месте пресловутого главаря позволил бы я крысе, то бишь зацепки на тонкие финансовые структуры, напрямую общаться с исполнителями в чем ведении дорожный гоп-стоп? Налетчики-боевики материал по большому счету расходный, а вот человечка из орденских структур так просто не заменишь. Не могут в такую организацию брать кого попало». Значит, для безопасности системы в целом лучше, если крыса останется в стороне от прямого разбоя и вообще всякой незаконной деятельности. Ее дело вовремя свистнуть и в норку. Дальше отработают другие. Дорожный разбой может сорваться и вообще превратиться в стычку с патрульными силами, исход которой очевиден. Крыса в этом раскладе не получит доли от прибыли, но останется целой и незасвеченной. То есть, годной для следующей операции. А засечь грамотно обставленную передачу информации – это нужны ресурсы и опыт конторы глубокого бурения. И то не справлялись. Следовательно, сигнал пошел главарю, а уже он спустил боевиков с поводка. Снова всплывает фактор времени. Даже если операция для шайки не первая и местечко между Европой и Россией уже давно знакомое, можно сказать прикормленное, все равно на сборы и подготовку нужно какое-никакое, а время хотя бы созвать всех. Народ же не ожидал в казарме в готовности номер один. А Шакуровы, кстати, задержались до утра среды случайно. Могли выехать, во вторник до вечера вполне успевали. Вывод? Извините, фрау Ширмер, а данные с КПП уже проверили. По поводу, когда из порта Портофранка выезжала компания Ухвата. Да, хотя правильнее будет называть её группой шведа. Старшим там явно был Аксельбек. Ему остальные трое подчиняться по опыту и авторитету могли. А вот он кому-либо из них весьма сомнительно. Сразу скажу, что личность возможного пятого участника группы пока проверяется из нескольких кандидатур. Нет, меня сейчас другой интересует. Швед с сотоварищей из города выехали утром в среду? Или все же во вторник еще одиннадцатого? Вы правы, одиннадцатого. КПП проехали в 1540 Ночевали на базе «Россия». Эти четверо, во всяком случае. На счет пятого рассматриваются варианты. Скажите, мистер Геррик? Артур. Когда я слышу мистер Герик, рука до сих пор по старой памяти к пистолету тянется. Переобщался с официальными лицами. Ну да. А сам оперативный координатор Артур Герик, значит лицо насквозь неофициальное. Угу. Ладно, раз человеку так удобнее. Хорошо, пускай Артур. От России до Европы ведь мощности Сибишки достаточно? Более того, между орденскими базами штатно работает обычная телефонная связь как со стационарных, так и сотовых телефонов. Вы хотите сказать, что крыса подала сигнал в среду утром? Это и так очевидно. Нет, я хочу сказать совсем другое. Крыса подала сигнал во вторник, когда Шакуровы прошли банк и получила подтверждение предварительная наводка из-за ленточки о наличии у клиента крупной суммы. А вот швед команду действовать получил от главаря, поскольку боевикам совершенно ни к чему знать что-либо о крысе». Опер координатор и фрау-следователь переглядываются. Интересная версия. То есть, по-вашему, главарь, как минимум, во вторник вечером и в среду утром находился на базе европа и контролировал выезд Шакуровых самолично. Боевики не могли долго сидеть в засаде, заметив дорожный патруль в одном и том же месте дважды на протяжении хотя бы часа, вопросов не избежать. А почему вы полагаете, что контролировал выезд сам главарь, а не обычный наблюдатель? Численность банды «Пожимаю плечами я. Группа шведов всего пять человек. Четверо работают захват пятой на перекрестке у России, отслеживает появление патруля. Причем им бы совсем не помешал и шестой контролировать южное направление где-нибудь на перекрестке у Европы. Именно потому, что там человека не оказалось, наша компания и смогла подобраться к месту событий незамеченной и испортить им все дело. Но второго наблюдателя не было, то есть людей в банде не хватало». А значит, тем более не хватало их, чтобы держать номера седьмого на Европе с единственной целью дать сигнал, когда клиенты будут выезжать. Но это могла и крыса сделать. Не могла, потому что связь шла по каналам «Крыса-главарь» и «Главарь-швед». Крыса сыграла, остался главарь. А что, если вычисленная вами крыса и есть главарь? Вставляет Ширмер. Тогда ваши выкладки несостоятельны. Вычисленная мною крыса, банковский служащий или менеджер уровнем выше, с доступом к финансовым данным. Шакуровы выезжали с базы после вось утра. смена у орденских работников начинается часом раньше. но ну и с рабочего места даже по личному мобильнику подобное общение вести. значит не в грош не ставит службу внутренней безопасности или как она у вас там именуется? Герик шумно вздыхает: Заварили же вы кашу спасатели сами не знаете куда влезли «Ага. Зато это знаете вы? Говорю я, и по взглядам представителей органов охраны здешнего правопорядка, понимаю, что угадал. Вопрос несколько в другом. Вам интересно раскрутить это дело? Если нынешний случай спустить на тормозах, главарь выждет какое-то время, потом подыщет боевиков на замену группе шведа, что вряд ли слишком сложно, и все вернется на круги своя. А богатых новопоселенцев, не добравшихся до порта Франка, будут и дальше списывать на деятельность пока еще не пойманных дорожных бандитов что, конечно же, правда, но не вся правда. «Не травите душу!» Без предупреждения переходит на немецкий госпожа сверхштатный следователь. «Дело я раскрутить хочу, но если то, что вы вычислили, хоть как-то похоже на правду, полномочий его завершить нет ни у меня, ни у всего нашего отдела. Если то, что ты раскрутишь, будет хоть как-то похоже на вычисленный расклад, по-немецки же вставляет Артур, тогда я лично готов пробиться генералу Уоллесу». У него полномочий хватит, чья не с верхним эшелоном ордена дело имеем. Тебе виднее, я генералом после Вольфа не вхоже Секунд через сорок до меня доходит контекст этой фразы. В смысле, кто такой может быть Вольф в случае брау Бригитты Ширмера? Уж никак не наш атриумовский кадровик Гитмар Вольф. А личность в мире более известная. Генерал-полковник Маркус Вольф. Миша для советских друзей-союзников. До объединения Германии глава штази. Пояснение. Здесь Влад ошибается дважды. Вольф в 1952-1986 годах возглавлял не министериум, фюрштадзе Херхайт в целом, а отдел внешней разведки. Потом ушел в отставку и роспуск организации в 1990 году застал уже как частное лицо. Номером первым в штазе не был никогда, зато в течение всего периода Холодной войны считался номером вторым. А репутация у этой организации суровая. В профессиональном плане агенты штази только конторе глубокого бурения и уступали. Да и то не факт. Серьезное у госпожи сверхштатного следователя прошлое. Ничего не скажешь.